376 август 6. Что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Что пользы, если произойдет воплощение в жизнь заповеданной сказки, а сознание ее ожидающее уйдет во тьму разложения? И к чему тогда сказка? ставшая жизнью, когда микрокосм и оболочки его не в состоянии будут воспринимать энергии огненные, ее обусловившие. Потому не то имеет значение, что происходит, или не происходит, или может произойти вовне, но то, что происходит с сознанием. Центр, познающий мир, независимо от того, что происходит в мире, реальнее всего происходящего. Все течет непрерывно и постоянно изменяется. Смена явлений — закон жизни материального мира. Но линия жизни сознания, тоже меняющаяся, лежит в другой плоскости явлений. Жгли на кострах, терзали тело, лишали человека всего, даже жизни, но в последние минуты, теряя все земное, до земной оболочки включительно, сознание ликовало, наполняясь восторгом духа. Дух становился выше и над материей. Ибо не вовне, но внутри, в сфере духа, полагали герои духа все сокровище свое, все достояние свое, все настоящее и будущее свое. Человек, бесстрашный, идущий на верную смерть за Родину, тоже герой духа. Знает он ученье или нет, но бессмертная сущность его побеждает иллюзией материи, взмахнув своими огненными крыльями. Поэтому центру, стоя, Опору свою, основание жизни надо перенести из внешнего мира во внутренний. Нельзя огненную, бессмертную сущность пробужденного духа ставить в зависимость от чего бы то ни было, текущего мимо сознания в огромной реке плотного мира. В эту реку дух вступает периодически, чтобы почерпнуть нужный опыт и знание и выйти из нее более сильным, очищенным и свободным после каждого очередного погружения. Полагать в ней дом свой, прибежище свое, неразумно. Зову к утверждению духа над волнами плотной материи. Утверждаю его свободу и независимое существование. Говорю, отойдите от жизни мертвой, формы которой обречена на смерть. Нельзя привязывать свое сознание к колеснице смерти. Распад и разрушение удел материальных форм. В себе надо найти камень вечного основания жизни и на нем утвердившись встать вне потока. Можно и ждать, но полагая на меня все сознание. На меня, который в тебе внутри. Ибо воистину сказал, я в вас, а вы во мне. Так утвердим ступень победы внутреннего, над внешним чтобы все оружие встретить грядущие преображение жизни мне нужны победители жизни но не побежденные влачащиеся с протянутыми руками за колесницей смерти не смерть утверждаю но жизнь и жду победителей яра